Глава 32. Я застыла у ограждения, вцепившись в холодный металл, побелевшими от напряжения пальцами. Тело отказывалось повиноваться. Ноги словно приросли к земле. Вся энергия, которую я потратила на переживание, теперь резко покинула меня, оставив лишь дрожь и ватную слабость. Я видела, как Руслан улыбается, как его обступают другие гонщики, судьи, болельщики, но я не могла двинуться. Мой мозг отказывался обрабатывать информацию, повторяя лишь одно. Он в порядке. Он победил. Он цел. Руслан, заметив, что я не двигаюсь, быстро спустился с мотоцикла, кивнул в сторону подошедших к нему людей, жестом показывая, что подойдет позже. Затем, не обращая внимания на поздравления и протянутые руки, решительно направился ко мне. Толпа расступилась перед ним. Его уверенная походка... Его взгляд, прикованный ко мне, заставляли меня чувствовать себя центром вселенной. Шаг за шагом он преодолевал расстояние, разделявшее нас, а я все так же стояла, остолбенев, не в силах даже моргнуть. Наконец он подошел к самому ограждению. Его глаза, все еще полыхающие триумфом, встретились с моими. «Эй!» Его голос был низким хриплым. «Ты в порядке?» я несколько раз заторможенно моргнула, прогоняя оцепенение. Руслан перепрыгнул, через огражд... Руслан перепрыгнул через ограждение легко, одним движением, будто она вовсе не была препятствием и оказался прямо передо мной. Я сделала глубокий прерывистый вдох, пытаясь совладеть собой. И он, ничего не говоря, притянул меня в свои объятия. И только рядом с ним я почувствовала себя в безопасности впервые за всю эту сумасшедшую гонку. Его сильные руки крепко охватили мою талию, прижимая ещё ближе. Я чувствовала его сердцебиение, такое же бешеное, как и моё. От него веяло бензином и адреналином. Каждый вдох был горько-сладким и дурманищим. — Ты цел? — прошептала я. Голос предательски дрогнул. — Слава Богу! Я же сказал, что беспокоиться не о чем. Пробормотал он мне волосы. Я отстранилась, возмущенно посмотрев ему в глаза. «Не о чем? Да вы там чуть не шибли друг друга». «Это ерунда», — усмехнулся Руслан, отмахнувшись. «Думаю, на сегодня достаточно приключений. Свалим отсюда». Я тут же согласно кивнула. «Приключений мне теперь точно хватит надолго». Он потянул меня за собой, лавируя сквозь толпу, которая все еще ликовала и тянулась к победителю. Но для Руслана, казалось, все вокруг перестало существовать. Он вел меня за собой, а я шла словно в тумане, ощущая тепло его руки в своей, и понимая, что этот день, возможно, изменил все. Не знаю, конечно, как для него, но для меня точно. Мы остановились у его мотоцикла, который все еще окружали кучки людей. Не обращая ни на кого внимания, Руслан запрыгнул на сиденье, включил зажигание, и мотоцикл тихонько заурчал. Затем он протянул мне шлем. «Держи», — скомандовал парень. Его голос был немного хриплым от напряжения, но в нем уже слышались знакомые спокойные нотки. «Можем ехать?» Я кивнула, взяла шлем и дрожащими руками надела его, пытаясь защелкнуть ремешок. Пальцы не слушались, и Руслан, заметив мою беспомощность, наклонился ко мне, бережно защелкнул крепление. Его дыхание коснулось моего лица, и по телу вновь пробежала волна трепета. Он был так близко, что я могла видеть каждую темную ресничку. Ощущать тонкий аромат его кожи, смешанный с запахом скорости и адреналина. — Ты отлично держалась! — прошептал он пальцами, отпуская визор на моем шлеме. Эти простые слова стали для меня неожиданным утешением, бальзамом для издерганных нервов. Я вдруг почувствовала, как груз переживаний, что давил на меня всю гонку, окончательно спал. Я неуклюже забралась на сиденье и крепко прижималась к его широкой спине. Раньше я как огня сторонилась этой близости. Меня пугало напряжение, постоянно возникающее между нами но теперь его присутствие в моей жизни стало чем-то естественным и даже необходимым. «Готово!» — крикнул он, и в его голосе прозвучал некий вызов. И я машинально уткнулась в его спину и уверенно прокричала. «Готово!» Он плавно тронулся с места, оставляя позади оглушительный шум толпы и яркие прожекторы. Мы снова неслись по пустынным ночным дорогам, но на этот раз ощущения были совершенно другие. Уже не было того первоначального страха, только чистое, пьянящее чувство свободы. Огни города постепенно вырастали из темноты, становясь ярче. Приветствую нас после безумной гонки. Я не спрашивала, куда мы едем, но интуитивно знала, что он вез меня не домой. Было уже слишком поздно, и мысли о возвращении в свою квартиру казались невыносимыми. Мне хотелось остаться в сильной, надежной ауре, которая исходила от Руслана, раствориться в его спокойствии и уверенности. Мотоцикл замедлил ход, сворачивая на тихие, освещенные фонарями улицы. Мы подъехали к подъезду. Руслан заглушил мотор, ловко спрыгнул на асфальт и затем заботливо помог мне спуститься. Я сняла шлем, чувствуя, как волосы рассыпаются по плечам, и подхваченные порывом прохладного ветра разлетаются в стороны. Руслан тоже снял шлем, встряхнул головой, и его темные пряди упали на лоб. Он выглядел усталым, но его глаза по-прежнему светились той особой озорной искоркой. Парень протянул мне руку. Его пальцы переплелись с моими, словно это было чем-то привычным, само собой разумеющимся. И по моему телу снова прошла волна тепла и дрожи. Ночная тишина окутывала нас, лишь изредка нарушаемая далекими городскими звуками. Я посмотрела на него, потом на подъезд и на сердце стало почему-то удивительно спокойно. Руслан отпер дверь и пропустил меня первой в просторную прихожую. Парень небрежно отбросил ключи на маленькую консоль у входа, стянул кожаную куртку и повесил ее на крючок. Я последовала его примеру, чувствую легкую скованность и неловкость. Все же мы по сути чужие люди. Никто друг к другу. И я будто со своими проблемами постоянно навязываюсь ему, хотя и он вроде не против. Руслан прошел в гостиную, совмещенную с кухней, и включил приглушенный свет. Комната мгновенно наполнилась мягким желтоватым сиянием. Хочешь что-нибудь выпить? Предложил он, открывая дверцу небольшого бара, встроенного в кухонный гарнитур. «Белое вино, виски. Или, может, чай, кофе?» Я неопределенно пожала плечами, чувствуя, как усталость наваливается со всей силой. Но при этом разум был совершенно ясен. «Крепкое точно нет. А от вина не откажусь, тем более мне есть что отметить», протянула я, устало улыбнувшись. «И что же это я могу узнать?» — спросил парень, вопросительно изогнув бровь.